Как вырастить джентльмена? Ты беременна? Это временно. Милые британцы считают, что беременность – это не болезнь. И вообще, что будет, то будет. Если вы работаете, то беременность не должна никоим образом повлиять на вашу работоспособность и продуктивность. Если только вы не балерин, конечно, или сотрудник фабрики химикатов. Декрет в Британии длится один год – 52 недели. 26 недель – декретный отпуск – И 26 – дополнительный отпуск. Уйти в декрет с работы можно не раньше 11 недель до предполагаемой даты родов, Оплачивает декрет работодатель или государство, если вы частный предприниматель. Только первые 6 недель этого отпуска вы получаете 90% от зарплаты, а последующие 3 недели – около 150 фунтов в неделю. Оставшиеся 13 недель не платят ничего. Выплачиваются декретные, только если вы проработали на этом месте минимум полгода до ухода в декрет. Никто не носится с беременными, как курица с яйцом. Всё очень расслаблено. Например, до трех месяцев беременность не сохраняется. Считается, что если происходит выкидыш, то это задумано природой, и не надо вмешиваться. Знаю, для меня это тоже звучит дико, но как есть. До трех месяцев у вас и врач не посмотрит, потому что «а зачем?» Единственное, что вы можете сделать – начать принимать витамины для беременных. Стандартная процедура для беременных – встреча с терапевтом на 12 неделе, где вам распишут, когда вы будете встречаться с акушеркой и обсуждать ваши дела. Всего 10 приемов у акушерки без гинекологического осмотра, никаких внутренних обследований и частых анализов. Два УЗИ и несколько анализов крови – включая анализы на врождённые и хромосомные заболевания. На встречах с акушеркой проверяют мочу на белок, меряют давление, спрашивают о самочувствии, измеряют живот. Часто ещё не родившим женщинам рассказывают о возможной послеродовой депрессии и предлагают различные бесплатные курсы. Если беременность не первая, то приёмов будет меньше, А если она протекает без осложнений, врача-гинеколога вы не увидите вообще. Все медицинские услуги абсолютно бесплатны. Неважно, британка ли вы в 20 поколении, иностранная студентка или нелегальная иммигрантка. Есть те, кто хочет наблюдаться и рожать платно, но их не так уж много. Во-первых, стоимость таких услуг от 5000 фунтов. И, как правило, платное отделение находится в тех же зданиях, что и бесплатное. И между ними курсируют одни и те же врачи. Так зачем платить, когда можно не платить? В последние годы очень популярны «естественные роды». И вообще есть рекомендации о том, что для здоровых женщин, вне зоны риска, домашние роды или роды в акушерском центре наиболее безопасны. Если решите рожать дома, то акушерка придет, одну вас не оставит. В родильных палатах здесь почти везде есть ванная, и можно рожать в воде. В Англии приняты партнерские роды, и партнером может быть не только муж, но и мама или сестра хотя из-за ковида партнёров перестали пускать. В больницу никогда не разрешают приезжать сильно заранее, а только когда начнутся частые схватки. И иногда доходит до абсурда. Одна подруга приехала, каким показалось, на 20 минут раньше, и её отправили гулять вокруг госпиталя. Вторая рожала практически в такси, потому что по телефону ей сказали, что если она может говорить, то точно ещё рано. Есть случаи, когда рожают дома, потому что ну совсем рано приезжать нельзя, а потом оказывается, что уже поздно. Если все же вы доехали и вас впустили, то вас отвозят в родильную палату. Там вы находитесь одни, вас даже могут покормить и напоить чаем. Англия все же. В качестве обезболивания можно выбрать газ, эпидуральную анестезию и всеми любимый парацетамол. После родов маму с малышом переводят в общую палату – Стандартно в английских госпиталях одна палата на четверых и шторки между кроватями. Практически сразу могут прийти проведать друзья и родственники. Без белых халатов, бахил и даже руки помыть не попросят.